А, да. Суперы в кланах делились по типам. Первым среди них, можно сказать, низовым. Был воин. Новус этого типа не обладал никакими особыми способностями, кроме силы, скорости и безумной, превосходящей даже мою, регенерации. Самая частая мутация как среди клановых, так и у диких. И именно они чаще всего слетали с нарезки, превращаясь в неуправляемых, живущих на одних инстинктах животных. Почему? Никто не знал или не посчитал нужным мне объяснить, хотя я и спрашивал. Следом, если снизу считать, шел аналитик. Тип редкий и за пределами кланов, не встречающийся вообще. То есть, может, они и бывают среди диких, но никак себя не проявляют. Да и мрут, видимо, быстро. Аналитики слишком слабы физически, слишком не приспособлены к самостоятельному существованию. Если в процессе пробуждения что-то идет не так, этот тип, как правило, просто умирает, даже в монстра не превращается». Он не может крушить черепа, не способен восстанавливаться после ранений. Ну, не больше, чем обычный человек. Зато у него мозг работает, как мощнейший суперкомпьютер. Аналитик ничего не забывает. Способен оперировать огромными массивами данных и находить взаимосвязи даже в совершенно нестыкующихся событиях. В общем, компьютер на ножках. Квантовый. Наставник. Третья ступень в типологии новусов. По виду и возможностям не слишком-то и превосходит обычного человека. Чуть сильнее, чуть быстрее, чуть живучее. Мозгами, как у аналитика, тоже не блещет, но имеет какие-то ментальные способности. Про них мне, понятное дело, никто подробно рассказывать не стал. Но главное и, скажем так, типообразующее, известно. Наставник может корректировать пробуждение и исправлять, в зависимости от уровня развития этой самой способности, последствия неудачной мутации. Все дети в кланах рождаются под присмотром наставника, и благодаря этому никто из них не становится диким мутантом. Дипломат вообще зверь редкий. У ланских только один такой – Антонина Свет-Игревна. И клан ей гордится невероятно. Как и сама девушка. Простым ноусом а уж тем более кандидатом на принятие и нубасом вроде меня, про способности дипломата ничего не говорят. Но и так из названия типа понятно, что они специалисты по убалтыванию всех и вся. Меня вот, например, Тоня в клан притащила. Хотя это и не полностью ее заслуга. Просто карты так легли. Ну и вершина эволюции новусов. Лидер. По нему, правда, информации еще меньше, чем по дипломатам. Но я так понял, что лидер что-то вроде псионика. Может подчинить своей воле любого новуса. Ну и человека тоже. Предполагаю, что именно эту способность Тарикан Ланской применил против меня. Только вот она не сработала. То ли бил он не в полную силу, то ли на ликвидаторах она не срабатывала, а может и вовсе пуля в моей голове давила на мозг в той его части, что отвечает за внушаемость. В общем, благодаря своим способностям лидер держит клан, не дает ему распасться и ведет его в светлое, одному ему видимое будущее. Ну и я, ликвидатор, внеклассовый персонаж, охотник на ноусов, к ним присоединившийся, сильный, быстрый, обладающий ментальными способностями и с пулей в башке. Хрен его знает, почему эволюция такой изгиб создала. Но факт остается фактом. Мой тип заточен на борьбу с другими, новыми людьми, что, естественно, доверия и любви ко мне не добавляет. Есть еще типы, тот же трехлетний стрелок, но они, как я понял, появились недавно, и по ним вообще ничего не известно. Нет, не забыл, первый ликвидатор – В составе какого бы то ни было клана, посчитала необходимым подчеркнуть Антонина. «Формально. Я еще не ланской», — буркнул я. «Заткнись, пожалуйста. Ляпни такое на съезде, и живым с него не выйдет никто из нас. Тогда какого хрена мы сюда приехали, Тонь? На хате без вылос началица. Я бы и в благе смог». Против ожидания я не получил с ноги в печень, а ведь совсем недавно девушка превращалась в фурию, стоило только мне сократить ее имя. Но в этот раз она лишь сморщила носик и произнесла. «Съезд послезавтра, и тебе все равно будет не до прогулок. Сейчас приедет наставник, начнет с тобой работать». А вот это было интересно. Но я продолжаю отыгрывать пацанчика с района выдал. «Нафига? В смысле, я же переломался уже, и больше не дикий. Контролирую себя и все такое. Зачем наставник?» «Учить тебя быть ноусом Вместо Антонины пояснил Вадим. «Ты же не думаешь, что на одних только новообретенных способностях сможешь долго протянуть?» «Ну, вообще думал. Как ты же до сих пор протянул?» «Хотя ладно. Если вспоминать, то примеры все сплошь неудачными выходят. Так что наставник мне не помешает. Наверное». «А что конкретно он будет делать?» «У него и спросишь», – зловеще хихикнула девушка. «Я на этот развод не повелся». 5 лет в российском вузе если что а там так пугали с самого первого курса мол не думайте школота что мы вас тут как-то угнетаем вот вернется боря паровоз с Академы, и тогда вы поймете что такое старшие курсы что характерно на проверку Боря паровоз оказывался добрейшим увольнем в толстенных очках на поллица никогда даже и не думавшим гнобить младшие курсы так что намеки то не меня не напрягли ну наставник ну будет учить «Даже интересно, если уж на то пошло». Вадим, видя, что конфликт исчерпан, ушел в зал и закрыл дверь. Мы же с девушкой еще какое-то время болтали на кухне. Скача с темы на тему. Как та блоха по... Часто тему меняли в общем. Например, у нашего рода в Новосибирске есть анклав. Территориально он расположен здесь, в родниках. Что-то вроде филиала клана. Дипмиссия, постоянно здесь проживающая. Состав небольшой. Наставник, аналитик и три война. Этого достаточно, чтобы поддерживать отношения со здешними родами и чтобы отбиться первое время, если до такого дойдет. В комитет ланские не входят, на съездах имеют только совещательный голос, но уважением пользуется, по крайней мере, наставник. Родион Палович Мелехов. Он у нас звезда для всей страны. Даже безнадежных почти вытаскивает. Он с тобой и будет заниматься. Или «Ты не думай». Мы про ликвидаторов от тебя ничего не скрываем. Я, во всяком случае, кланам про них почти ничего не известно. Может быть, Мелехов знает больше. Старику ведь уже за сотню. И повидал он на своем веку много чего. И даже так. Нет на тебя каких-то прямо четких планов, пойми. Твоя уникальность уже достаточный повод взять тебя в клан. А там уже ясно будет, как твой тип себя проявит. На последней реплике я уточнил. Вадим с нами для этого? чтоб грохнуть меня, если что-то не так пойдет». Антонина на удивление юлить не стала. «Ну а ты как хотел? Чтобы серийного убийцу отпустили без присмотра, Вадим – один из сильнейших воинов клана». «Я же его могу криком обездвижить». «Вот про это он и пытался тебе сказать. Слишком ты полагаешься на свои способности, а их одних маловато для выживания в нашем мире».